Глава двадцать 21. Аларик. В начале было пламя. Аларик знал эти слова, хотя и не знал откуда. Почти никто больше не говорил на древнем языке кепаха, на языке из того времени, когда у каждой страны было собственное наречие, и никто не понимал чужаков и не хотел с ними говорить. Эта история невольно напомнила ему о матери. Вот только разве она рассказывала ему такое: Нет, наверное, это была кормилица. Наверное, он слушал её так же, как сегодня, лёжа в кровати, закрыв глаза, чувствуя, что сон намного ближе, чем реальность. Вначале был огонь. Он горел неустанно и сильно на краю Ласкай год за годом. Поначалу они оба были лишь божественными силами, ничем иным, как мыслями, мечтами и возможностями. Однако Ляскай было недостаточно просто существовать. Она выбрала место, связала себя с ним и стала единой с Землей и небом. Огонь последовал за ней, выбрал участок рядом с тем, что выбрала Ляскай, и стал единым с водой и ветром. Но Ляскай хотела намного большего, так что она оживила мир своим дыханием и населила его людьми, а небо магией. Огонь не хотел отставать, но его дыхание не порождало ни людей, ни магии. Оно превращалось в огненный шторм и просто уничтожало всё. Ляска смеялась над ним. Огонь не собирался сдаваться. Возможно, он сможет создать магию своего дыхания, как Ляска. Однако ему удалось нечто другое. Он сотворил своих собственных людей, и так в мир пришли первые киппаханцы, создание из огня. Они были крепче людей ляскай, вспыльчивые, сильной волей, потому что никто из них не собирался подчиняться создавшему их огню. Они чествовали его иначе, никогда не склонялись ни перед чем и ни перед кем, ни перед огнем, ни перед ляскай никогда не переставали бороться за собственную корону корону которую носили бы они сами они, люди Кеппаха. и в сердце огня пылали гордость и счастье как облитый маслом хворост потому что для этого он и создавал кепаханцев Обжигающая боль вырвала аларика из бреда безумия казалось будто ему в спину вонзают кинжал с рычанием он выпрямился хотел вскочить на ноги, но ничего не получилось. Что-то удерживало его, лежащего на животе, приковывая к постели. Он попытался сопротивляться, и дерево затрещало. Кожаный ремень растянулся, а затем порвался. Его рука освободилась и ударила пустоту. "Мой повелитель!" прокричал хриплый голос. "Мой повелитель, успокойтесь. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться". Он рванулся, пытаясь освободиться от второго ремня. Силы его подвели. Ему было дурно. Паника стискивала грудь, а голова была тяжёлой. Его одурманили? Спокойнее, мой повелитель. Я же вам помогаю, проклятый идиот. Кедрен, ты мне тут нужен. Кедриан, чёрт тебя возьми. Приблизились торопливые шаги. Кто-то выругался себе под нос. Рука, которую Аларику удалось освободить, стала тяжёлой. Что это? Снова связали? Аларик опять собрал все силы и попытался вырваться. Где? Где Лейра? Попытавшись заговорить, он ощутил что-то во рту. Ему засунули кляп. Послушайте, мой повелитель, прохрипел голос. Да слушайте же вы мои слова, безмозглый простак. В начале было пламя. История началась снова. Тело Аларика стало тяжёлым, а в глазах потемнело. Он боролся с подступающим обмороком. Нельзя было потерять сознание, пока он не узнал, не узнал Проклятие, что он должен был узнать. Где он вообще находится? Промелькнуло воспоминание о каком-то месте, где он слушал историю о пламени. Нет, видел там её. Это был висящий на стене гобелен. Слово за словом эта история была вышита на нём золотой нитью. Откуда? прохрипел он в полузабытье. Ты знаешь эту историю. От вашего предшественника Милорд. Он любил рассказывать её мне. Добрый повелитель Риан. Он ведь знал этот голос. Он принадлежал молчаливому старику, бывшему прислужнику Риана Цыры, который жил в замке и со слиным упорством называл Ларика лордом, хотя тот уже в сотый раз ему запретил. Аларик был слишком слаб, чтобы поднять голову. Возможно, ему и её привязали или прибили гвоздями к лежанке. По крайней мере, именно так он себя чувствовал. Он ощутил что-то во рту, но выплюнуть этот предмет не получалось. Верните ремень на место, произнёс старик. Вам будет не так больно, если как будто это поможет, возразил второй голос. Кедрин. Его присутствие успокоило Аларика, несмотря на то, что кто-то резким движением вцепился ему в волосы. Аларик, слышишь меня? Это я, Кедрин. Ты должен держать этот кусок кожи во рту, понял? Это наш единственный шанс, чтобы ты не откусил нам руки. Ему не хотелось улыбаться, но он всё-таки заставил себя, и тут же об этом пожалел, потому что снова ожила вибрирующая боль. Кедран держал в поле его зрения что-то светлое, и Аларик с трудом различил, что предплечье парня полностью забинтовано. Похоже, он вовсе не шутил. Просто держи этот кусок кожи во рту и попытайся не дёргаться. Мы изо всех сил стараемся тебя залатать, но ты нам не очень помогаешь. Ох. Это ему не приходило в голову. Они там в Неме очень основательно подходят к делу. Проклясть бы их всех, скотов этих. Кэдрин фыркнул. Нужно тебе что-то? Воды? Ещё стойке, чтобы было не так больно? А Ларик со стоном отказался. Его голова снова стала невероятно тяжёлой. Она была невероятно ватной, и к тому же покоилась на подушке. И Его мысли словно ускользали просачиваясь сквозь раны, прежде чем ему удавалось разобраться в них и произнести вслух хоть что-то. Старик снова занялся иголкой и ниткой, кожаными повязками и тонкими ветками, которые прикладывал к его спине. Вероятно, крыльем, хотя до того Аларику показалось, будто он касается его обнажённого позвоночника. Он сшивал кожу, вправлял кости. И рассказывала ему о том, как узнал старую историю о кипоханском огне от повелителя Риана, а затем приказал одной мастерице запечатлеть её в том шедевре ткацкого искусства, чтобы ни одно слово не было утрачено. Значит, тебя зовут Викард Старик, слабым голосом спросил Аларик. Он видел этот гобелен в доме Викарда в деревне вместе с со вместо ответа старик резким движением вправил на место сломанную кость крыла и Аларик еще продолжал слышать собственный крик, когда уже давно провалился в темноту.